Может быть, он стоял у окна в своем кабинете, чтобы видеть улицу. В дверях показался пожилой человек. Закинутая голова с коротко остриженными волосами и гордая осанка совсем не вязались с его маленьким ростом. Девушка вскрикнула и бросилась к нему на шею. — Кемитян! О, моя маленькая Кемитян! «Ох, долго я ждал тебя!» Отец обнял ее, взяв за тонкие плечи, повел в дом. Девушка оглядела знакомую с детства комнату европейской половины дома и вдруг увидела ползущую к ней по полу женщину. «Фусатян, встань скорее!» Девушка бросилась вперед и подняла женщину. «Фусатян!» «Милая, ты приветствуешь меня как гостя-мужчину?» Отец снова взял девушку за плечи и повел ее во внутренние комнаты. Они прошли по роскошным, убранным в европейском стиле залам и гостинам. Японскими здесь были только картины, но и те лишь современных художников. Это сразу бросалось в глаза. Нигде не было священной горы Фудзи-сан. Художники теперь избегали этой традиционно народной темы, как штампа. Кимитян всплеснула руками. «Дома! Ой, дома!» Она присела, как делала это маленькой девочкой, «Дома! Ой, совсем дома!» И она принялась целовать знакомые предметы — гладила рукой лакированное дерево ширмы прижималось щекой к старой склеенной статуэтке отец стоял скрестив руки на животе а его аккуратно подстриженные усы вздрагивали незаметно он провел по ним пальцем потом химиян встала подошла к отцу и припала к его плечу а мама мама Тихо всхлипнула она, отец привлек дочь к груди и стал быстро-быстро гладить ее гладкие, нежно пахнущие волосы. Наконец Кимитян выпрямилась. «Ну вот, а я плачу», — сказала она слабым голосом, стараясь улыбнуться. Они пошли дальше. На полу теперь были циновки. Отец отодвинул ширму отчего комната стала вдвое больше. Все на пол. Окажи благодеяние. Садись, моя маленькая кемитяна. Или, может быть, ты сначала хочешь надеть кимоно, чтобы почувствовать себя совсем на родине? Ах, нет. Я дома. Дома. Я тоже попробую сесть. Только я разучилась. Это смешно, не правда ли? Так совсем не сидят в Париже. А костюмы там носят такие же, как на тебе. Как постарела Фусетян. Она ведь правда хорошая. Ты стал знаменитым доктором. Сколько теперь ты принимаешь больных? А как перестроили дом напротив, его не узнать? Кто теперь в нем живет? Почему никто не лаял, когда я въезжала? Неужели Тобисан умер? Конечно. Собаки не живут так долго. Ведь сколько прошло лет? Все волнует тебя. Как высоко вздымается твоя грудь. Так дыши глубже розовым воздухом страны Ямато. Я вижу, что ты не забыла здесь ничего и никого. Никого-никого. И вдруг... Емитян опустила свои миндалевидные глаза, стала теребить соломинку, торчавшую из циновки. Отец улыбнулся. «Я знал, знал. Мы все ждали и встречали тебя. Он лишь не посмел стеснять нас в первые минуты встречи». Японец хлопнул в ладоши отодвинулась еще одна фусума, и за ней показалась женщина с черным лоснящимся валиком волос на голове. «Передай господину Мутикаве, что госпожа О'Кими ждет его». «Мутикян!» — тихо прошептала девушка. Отец поднялся навстречу молодому японцу в широком керемонии и роговых очках, Появившемуся из-за отодвинутой шермы. О Киме порывисто вскочила. Она не смела поднять глаз. Мутикава еще издали склонил голову, Произнося слова приветствия. О Кими протянула ему свою крохотную руку. Он сжал ее обеими руками. «Кусуда Сан мог бы выгнать меня. Я жду вас». «Со вчерашнего вечера», — сказал он. «Вчера вечером?» Девушка подняла глаза. «Тогда я еще не села в поезд. А почему вы носите очки?» «Японцы...» «Японцы», — заметил улыбающийся Усуда, «они слишком часто бывают близорукими». «Вот так, Усуда, сударь!» Почтительно отозвался молодой человек. О, Кимитян, мне можно вас так называть? Извините, я так понимаю вас. Понимаю, как вы стремились из чужих далеких краев на родину, чтобы остаться здесь навсегда. О, не совсем, не совсем так, сказал Усуда. Конечно, я не хочу, чтобы моя маленькая Кимитян рассталась с родиной, но еще больше не хочу чтобы она расставалась теперь со мной. Позвольте спросить вас у Суда Си, разве вы предполагаете уехать отсюда? О, не пугайся, мой мальчик. Выставка в Нью-Йорке откроется только через несколько месяцев. Однако я пройду в сад. Я велел вынести туда стол, чтобы наша Кимитян могла дышать запахом вишен, Да-да, вишни вишни тихо повторила девушка у суда вышел украдко и взглянув на смущенных молодых людей они стояли друг против друга и неловко молчали вы совсем стали европейской робко начал мутекала правда говорят что вы храбрый вы летчик Мутикава кивнул. «Но это совсем не храбрость. Это профессия, извините. Вы всегда были храбрым».